У входа в таверну раздался шум. Грон бросил взгляд в сторону дверного проема. А в дверях стоял здоровенный чернявый мужик и оглушительно хохотал, а перед ним воодушевленно скакали полдюжины оборванцев. — Вы, падали не надейтесь получить работу. Мне нужны крепкие мужики, а вы свалитесь после первой руки, Лик. Он вновь захохотал, а оборванцы возмущенно завопили. — Ладно, трупоеды. Я готов принять того, кто удержит мою руку, хотя бы пока мой плевок не упадет на пол. Оборванцы попритихли, потом один из них сорвал с головы обрывок платка, заменявший ему головной убор, и, шмякнув им об пол, закатал рукав. — Давай, хозяин! Мужик ухмыльнулся, неторопливо подошел к столу и, усевшись на лавку, поставил правую руку на стол. — Ну, давай, падаль! Оборванец выставил худую, жилистую руку и захватил ладонь соперника. Тот вновь ухмыльнулся и задрал лицо к потолку. Таверна замерла. Мужик надул щеки и шумно харкнул. По таверне пронесся возглас, но прежде чем плевок шмякнулся на земляной пол, оборванец рухнулся со скамьи, вопя и пытаясь вырвать вывернутую руку. Вся таверна восторженно завопила, а Чернявый, выпустив руку оборванца, поднялся на ноги и, швырнув золотой на прилавок, громко рыкнул. «Всем пиво! А этого трупоеда напоить до отвала!» После чего он вальяжно махнул рукой и вышел наружу. Грон, подхватив котомку и сверток с оружием, тихонько выскользнул вслед за ним. Мужик шел сквозь толпу, как ледокол, и поэтому Грону не составляло труда незаметно следовать за ним. До вечера мужик обошел еще три таверны и в каждой выворачивал руки оборванцам и ставил выпивку. Справедливости ради стоило отметить, что он старался выбирать достойных противников. Впрочем, таковых не оказалось. Когда солнце село, мужик вышел из последней, бросил взгляд на небо, смачно высморкался и двинулся по улице вверх на холм, в сторону постоялых дворов, принимающих вьючные караваны, пришедшие из далекого севера и даже с перевалов. Гронт дождался, когда они свернули в пустынный переулок и прибавил шагу. Мужик явно был доволен проведенным днем. Он что-то фальшиво напевал себе под нос, Гронт догнал его и негромко позвал. «Господин — Господин! Мужик резко обернулся, отпрыгнул в сторону и выхватил горгостский меч длиной более локтя. Этот клинок явно ковался на заказ. Грон опустил на землю котомку и сверток и выставил вперед руки. «Я не хотел вас...» Он запнулся. Судя по тому, что Грон увидел за день, этот мужик принадлежал к типу ярых хвостунов и обладал невероятной способностью к самолюбованию, так что слово «испугать» явно было не к месту. Поэтому пришлось на ходу исправляться. Обращать на себя ваш гнев. «То ты!» Мужик смотрел недоверчиво. — Мое имя Грон. Многие считали меня самым сильным, и я хотел бы попробовать получить работу, господин. Мужик недоверчиво хмыкнул. — Ты видел меня в таверне? — В какой? — Я был у морского ежа, а потом в ластоноге и еще... — Вы побили всех, господин? Грон добавил в голос немного восхищения. Мужик довольно зарычал и лихим жестом вогнал меч в ножны. — Ты думаешь меня побить, сопляк? Грон деланно смущенно переступил с ноги на ногу. — Ну, до плевка. Мужик захохотал. Отсмеявшись, он двинулся к низкой ограде колодца, выступающей из стены на проезжую часть. — Ну что ж, давай. Он опустился на левое колено и поставил руку на каменную бровку. Грон обхватил широкую ладонь и отвернулся, следя за мужиком краем глаза. Боковой взгляд всегда более точен в деталях. Мужик харкнул и тут же надавил. Оказалось, Чернявый не только тянет руку в сторону, но еще и старается больно сдавить ладонь. Грон знал многих ребят, кто на досуге баловался схожими развлечениями. Но покойный полковник Пушкевич был невысоким, худощавым, и ему в голову бы не пришло присоединяться к подобным играм. Он мог уложить любого в рукопашной схватке, но в борьбе на руках имел мало шансов. Однако здесь, в своем новом теле, он мог, пожалуй, поспорить с любым. Грон тут же отреагировал, сжал ладонь и поднапряг бицепс. Через несколько мгновений он понял, что может уложить руку соперника. Тот, по-видимому, тоже понял это. Он стиснул зубы и удвоил усилия. Грон чертыхнулся про себя — Собственные успехи в новом для него единоборстве так увлекли его, что он чуть не обыграл своего будущего работодателя. Не хватало ему еще проблем с гонором хозяина. Грон картинно застонал и стал постепенно, создавая видимость отчаянного сопротивления, опускать руку. Мужик воодушевленный близкой победой надавил еще, и Грон со всхлипом расслабил руку. Мужик с глупой улыбкой чуть не вывернул его руку из плеча, но опомнился и, отпустив, восторженно захохотал. — Молодец! Заставил старого Югора поработать. За сегодняшний день ты первый, кто продержался хоть один плевок. Мужик поднялся с колен и чувствительно хлопнул Грона по плечу. — О, господин, вы так добры! Грон склонился в глубоком поклоне, а когда поднимал голову, вдруг увидел, как блеснула пряжка на чьих-то сандалиях в темном сумраке у стены. — Господин! — Грон отпрыгнул, указав рукой в сторону неизвестных. Мужик резво развернулся и выхватил меч. У стены вполголоса помянули отца Луну и дочь его Суматоху, и в полосе лунного света возникло пять фигур. — Благородные господа! Боги бросили кости, и вам сегодня не повезло. Вашей жизни ничего не грозит, но ваши вещи и кошельки пойдут с нами. Югор подбоченился. — Слушайте вы, ночные крысы, если вам дорога ваша шкура, идите своей дорогой, пока я еще не очень сердит.